недостающая теория. Тесла не оставил своей физической теории, но с помощью бесчисленных экспериментов создал базу для нового резонансного понимания электромагнетизма. Он считал, что мир – это единая непрерывная электромагнитная среда, а материя – одно из проявлений организованных электромагнитных колебаний, описываемых математическим алгоритмом. Он считал, что закон резонанса есть наиболее общий природный закон, устраняющий время и расстояние, и что все связи между явлениями устанавливаются исключительно путем разного рода простых и сложных резонансов, согласованных вибрацией физических систем, чья основа по преимуществу электромагнитная. Наконец, вместо интегралов Ньютона, Дифференциалов Лейбница и теории поля Максвелла Тесла в своих расчетах пользовался простой математикой древнегреческих механиков Архимеда, прежде всего устанавливая таким образом аналогию между механикой и электромагнетизмом. Невозможно пока до конца оценить значение такого способа мышления, который недвусмысленно указывает на необходимость более полной физической интерпретации элементарных математических понятий. По-видимому, изучение наследия Теслы не связано лишь с познанием истории физики. В его работе не следует искать только технологические аспекты, ее суть в значении человеческого творчества и науки. Научный путь Николы Теслы нуждается в осмыслении и продолжении. Необходим анализ свидетельств Теслы, относящихся к творческому процессу, лежащему в основе открытых им новых физических и технических процессов. Это, возможно, ведет к обнаружению нового пути познания, Важно осознание оригинального научно-исследовательского метода Теслы и неразработанных теоретических вопросов, связанных с изобретательством, которое суть не что иное, как акт духовного и практического познания глобальных, неизученных космических принципов, то есть связей, которые осуществляются с миром идей, Тесла был в состоянии создавать зрительные образы, конкурирующие с реально воспринимаемыми при помощи органов зрения. Он как бы изменял обычное направление нервного импульса на противоположное от мозга к сетчатке, убирал внешний образ и заменял его эйдетическим. Тесла свои импульсы будто посылал изнутри. Он называл это умственной лабораторией, и это было его главным и основным методом экспериментирования. Он обладал способностью переводить математические абстрактные понятия во внутренне зримые образы, давать им геометрическую интерпретацию, а затем переводить их в физически реализуемую форму рабочих моделей для аппаратурного воплощения. В своем уме он «исправлял» в кавычках и подгонял, в кавычках, аппарат к работе. Когда же позднее такой аппарат изготовлялся из проволоки и другого материала, он всегда действовал. Как говорил Тесла, ни разу не случилось, чтобы подобное изобретение не соответствовало природе, то есть не срабатывало в качестве физического прототипа. Его метод по сравнению с другими великими научными пророчествами совершенно уникален. Майкл Фарадей, например, как и Альберт Эйнштейн, в момент озарения испытывал кинестетическое предчувствие давления и движения в области брюшины, причем с ним случалось нечто подобное психическому стрессу в момент возникновения идей. Дмитрию Менделееву, как известно, снилась периодическая система элементов, причем в трех измерениях, окрашенная яркими, почти огненными красками, как это бывает во всех вещих снах. Однако такое происходит очень редко, лишь с некоторыми людьми и только в определенные моменты. А Тесла пребывал в подобном состоянии всю свою жизнь, десятилетиями упражнялся, чтобы постоянно поддерживать себе духовную и творческую активность. Такую способность он приобрел после той тяжелой и странной болезни, которую едва пережил в детстве. Многие годы спустя он упорно тренировался в контроле над своими нервными путями не только в психологическом, но и физиологическом смысле. Рисунок. Передаточная вышка для всемирной телеграфической системы в фазе строительства. Ворденклифф, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, 1904. «Я верю в одного бога, не описанного в религиях», – говорил он, – «в сущности, это бог бог». Философский логос, бог пифагорейский, единовременный творец и бесконечного, и абстрактного, и иноматериального, и внепространственного космического закона. Тесла был человеком основная философия и аксиоматика которого вообще не принадлежали современному миру. Его скорее можно отнести к эпохе до Сократа, античной философии. Не случайно, что он рожден на Балканском полуострове, в южной части которого возникла античная цивилизация. Речь идет об одинаковом геомагнитном информационном поле или алгоритме, общем, для эволюции невральных структур Пифагора, Платона, Зенона и Теслы. По-видимому, это связано с реакцией солнечного сплетения, что характерно с эзотерической точки зрения при принятии информации с тонких планов. Восприятие физики Теслы требует совершенно иного понимания математики, в сущности до какой-то степени сакрального понимания в пифагорейском духе. Пифагор считал, что числа и предметы реально взаимосвязаны и в некоторых свойствах соответствуют друг другу из-за информационных математических аспектов существования материи как одного из проявлений божественного логоса. Даже менее внимательный исследователь сразу заметит, что в трудах Теслы отсутствуют бесконечно малые величины. О Джеймсе Максвелле, творце теоретического электромагнетизма, Тесла с пониманием говорил, что его элегантное дифференциальное уравнение – это самопоэзия В библиотеке Теслы… Можно было встретить труды Джеймса Максвелла, так как они были опубликованы, когда Тесле было 20 лет, и он еще был студентом Граца. Нет иной причины, позволяющей объяснить, почему Тесла их не использовал, кроме самой глубокой и серьезной. Он открыл более простой и более эффективный способ и более удачную физическую интерпретацию математических понятий, с помощью которых предугадывал ход и результаты эксперимента. Совершенно очевидно, что он был человеком такой, силы и прозорливости, что мог отстраняться от навязываемых современных ему выводов науки, ее системы понятий и математического аппарата, еще далеких, от совершенства. Не случайно, что он не защитил диплома, что было для него признаком духовной независимости, а не лености или бунта, как это иногда бывает.